Глава восемнадцатая. Бал в усадьбе. После того, как моя дружеская компания узнала о соревновании между Кареном и Киареном, дело у нас пошло веселей и стало мне доставлять меньше беспокойства. Каждый из рыцарей старался угодить возлюбленной принцессе, ухаживал за ней нежно и деликатно, обходясь без обидных упреков, рискованных выходок и прочих неприятных сюрпризов. Репетицию бала мы начали еще по темному, чтобы наверняка управиться с основными запланированными сценами до позднего вечера. Я танцевала с Кареном, и он держался в вальсе, словно настоящий благородный гусар. Невозможно было не восхищаться его красотой, статью, легкостью и уверенностью движений. Мы вместе будто плыли по паркету, все сильнее разгоняясь с каждым оборотом, И вот уже мне начало казаться, что нас несет в стремительный водоворот, и мы просто не можем остановиться, став неподвластными самим себе. Я смотрела в его подобные глубоким водам темные глаза, в которых мелькали блики от сотен огоньков ярких лампочек свечей в кристальных люстрах. Мне совсем не требовалось усилий и воли, чтобы стараться не отводить взгляд, не нарушать запрета режиссера. Глаза Карена я могла смотреть бесконечно, и это понимание отдавалось во мне уколом и совести, как от тоненькой и очень острой иглы. Не знаю, почему мне было так стыдно изменять полюбившемуся картинному образу, смотреть не в те глаза, что могут становиться темнее или светлее, а то и вовсе сиять в ночи, будто цветные лампочки для новогодней елки. Я немного переживала за Киарена, думая о том, что у него сегодня первый в жизни вальс. Да, Нильянец говорил, что способен учиться по чужим воспоминаниям. Но я не считала Арину, которую Аркадий Натанович определил ему в партнерши, мастерицы по танцам. При высоком росте и стройной фигуре она двигалась по паркету отнюдь не подобно изящной балерине или фигуристке. На танцплощадке... Роковая соблазнительница Арина превращалась в неуклюжую медведицу, так и норовила оттоптать пригласившему ее мужчине обе ноги сразу. Вальс закончился неожиданно для нас обоих, потому что дирижер оркестра оглушительно чихнул, перебивая даже ревущие трубы, и уронил палочку. Мы сделали еще круг по инерции в плавном торможении. Карен крепче придержал меня и не отпускал, пока не убедился, что я твердо стою на ногах и голова не кружится. «Плюс один балл. Запомнили», — сказала я ему вместо благодарности. «Не позволила поцеловать мне руку. Объяснила тем, что нам не дали дойти до знакового момента и сценария». «Перерыв на 15 минут. Собираемся с мыслями», — объявил Аркадий Атанович и погрозил пальцем дирижеру. «А вам, товарищ Пасечкин, следует укротить свой насморк. Держите нос под контролем. Понятное дело, что музыку мы отдельно перезапишем, но ваши, так сказать, шумные экспромты мешают людям сосредоточиться на ответственном моменте. Бал – это величайшее действие. Для его воссоздания требуется филигранная работа всех участников». Бал должен ошеломлять зрителя, уносить его на крыльях мечты. Киарен в ладно скроенном фраке вынырнул из пестры, разнаряженной массовки и умыкнул меня у соперника, бесцеремонно поймав за руку. «Рассказывай, как успехи?» Меня терзало любопытство. «Научился танцевать?» И «Я правильно сделал, что прочитал мысли нескольких людей и выбрал из них». Учителя танцев городского детского кружка, шепотом поведал Кярен: От Арины трудно научиться чему-то, кроме искусного умения, не чувствовать ритма и едва не падать на каждом резком повороте. Мне пришлось ее тащить на себе и при этом увертываться, чтобы держать мыски моих сапог подальше от ее туфель. Но зато я принес огромную пользу человеческому обществу. Не могу представить, какую! У меня не хватило широты воображения. Но мучила Арину танцевать вальс. — Думай, масштабнее, Зинаида Борисовна, — хитро прищурился Киарон. — Я не привык размениваться на мелочи. — Сдаюсь, — я не стала тянуть волынку. — Если ты правда сделал доброе дело, получишь плюс один балл. — Я внушил Арине выйти замуж, — доложил мне Лянец чрезвычайно гордясь собой. «Ого!» Мне стало нечем дышать. «Из-за кого?» Я порылся в ее памяти и изучил самые вершки. И их оказалось достаточно для понимания текущей ситуации, рассказал Керон, продлевая интригу. «Нашел у Арины двух старых женатых любовников и одного молодого, добропорядочного поклонника». Богатые старики не собираются разводиться и запрещают ей рожать детей. Используют ее как дешевую безмозглую игрушку. А парень честный, любит Арину и не верит сплетням о её легкомысленном поведении. Мечтает о семье, хочет сына и дочку. Не богат пока, но все у него впереди. Ум и талант на месте. Я тоже не директором завода появился на свет нашей солнечной звезды. «Поскольку Арина у тебя в подругах не значится, я опробовал на ней нелианский гипноз. Дал установку выйти замуж за хорошего парня и впредь вести себя прилично. Не бегать за каждым дорогим галстуком. Должно подействовать». «Кир, ну ты даешь! Я взяла веер и стала им обмахиваться, потому что было трудно дышать от волнения. «И еще корсет» давил на грудь. «Зин, я честно старался принести людям пользу. Киарон повернул меня правее, чтобы увидела арену и кивнул. Взгляни, как блаженно улыбается. Мечтает о своем верном Максиме, который ждет ее возвращения в Москву. Ну так что с нашей таблицей? Думаю, я заслужил сразу два балла, если не все десять. Не больше двух!» «За этап я умерила пыл Киарона, не переставая удивляться его способностям и энтузиазму. Раздача баллов, как дефицитного товара, ограниченное число в одни руки». Заметив приближающегося к нам режиссера, Киарен смылся. «Вы с Кареном большие молодцы. Хорошо шли, ровно и красиво», — похвалил Аркадий Натанович. «И ваш знакомый отлично вписался в антураж». Украсил собой картину, но только просьба на будущее. Не отвлекайтесь ни на что. Представьте выдрессированные лошади, которые ходят под выстрелами и салютами. Колхозные клячи, они рысаки!» — выкрикнул из толпы сценарист. Нашел кляч, пробасил некто из массовки. Да у нас в колхозе по кровям не так все плохо как в совсем уж захолустной глубинке. Слабые лошади не сгодились бы для музейных саней и карет. Спор о лошадях мог бы разгореться нешуточный, но ему помешал испуганный женский крик. Вслед за режиссером я поспешила к месту происшествия и увидела впечатляющую картину. Приехавшая на проверку обстановки Нина Климовна с разинутым ртом стояла за порогом зала, приложив обе руки к сердцу, и выпученными глазами смотрела на Киарина. Мой инопланетный поклонник тоже не отводил от нее взгляда, придерживая открытую им правую створку дверей. Оба молчали. — Что же вы творите, негодяи? дара речи первым вернулся к Нине Климовне. — Я ничего не делал, — оправдался Киарин перед режиссером. Дверь открыл а там незнакомая женщина увидела меня заорала и чуть в обморок не грохнулась из за вас умереть можно директор музея с тяжким вздохом опустила руки а вы не умираете нина климовна годы то у вас еще молодые закаляйте нервную систему посоветовал аркадий натанович галантно беря ее под ручку я увидела его и подумала, что покойный граф ожил. Нина Климовна утерла нервный пот со «А вы поменьше думайте о пустых народных байках!» Аркадий Натанович подвел ее к столику с напитками. «Товарищ Текко, наш новый артист, играет не вашего графа, а вымышленного персонажа. Согласитесь, картина в гостиной производит впечатление». Нам повезло найти подходящий типаж. Могли бы позвонить и предупредить. Нина Климовна смерила недоверчивым взглядом тонкие фужеры. Я от страха едва не отправилась на тот свет. «Прошу вас, угощайтесь!» Режиссер провел рукой над столиком. «У нас здесь дюшес вместо шампанского. Освежает и прогоняет плохие мысли» а в целях компенсации всех доставленных неудобств, я хочу вам предложить небольшую, но значимую роль в нашей киноленте. Женщина заинтересованно вскинула на него глаза. Нина Климовна, певучий протянул режиссер, выдержав заманчивую паузу, и подал ей руку. Я лично приглашаю вас танцевать на балу. «Считаю, что вы просто обязаны блеснуть своей красотой и грацией. Готов облачиться в старинный наряд, чтобы побыть вашим кавалером всего на один вечер». Аркадий Натанович, вы мне льстите!» – смущенно засмеялась она. «Не в тех годах, чтобы блистать на балах. А я уверен, вы дадите фору многим девицам». «За минуту до вашего прибытия как раз напоминала артистам о важности бала. Нам нужно показать искушенным зрителям великолепную, завораживающую картинку. Зал должен быть полон танцующих пар». «Разве вы привели мало людей?» Нина Калимовна рассеянно посмотрела в толпу. «Собрали, кого могли», — тяжко вздохнул Аркадий Натанович. «С утра репетируем. А что я вижу?» И на что сетует наш главный оператор, Сергей Вадимович? Мало кого мы можем взять в танцы крупным планом. Я слышал, вы чудесно играете на фортепиано. А стало быть, тонко чувствуете музыку. Но разве сравнить вас, представительницу высокой культуры, с колхозными доярками? Посмотрите, они не танцуют, а скачут, подобно своим копытным подопечным. Разве только молчат? Они блеют и не мычат. Похоже ли они на дам из высшего света? Сомневаюсь. Вот и ответ. А за вас нам, Сергеем Вадимовичем, точно не придется краснеть. Так вы согласны предстать перед миллионами зрителей? Пожалуй, рискну. Нина Климовна не устояла перед соблазном. Аркадий Натанович, умеете его уговаривать женщин? «Я рад, что вы наконец-то пришли к взаимному согласию», — засиял от счастья режиссер. «Прошу, я провожу вас в гримёрку. Наши девочки-волшебницы мигом подберут для вас шикарные платья, изобразят прическу и наведут марафет. Сразу скинете десяток лет, поверьте на слово». Аркадий Натанович предложил Нине Климовне взяться за его руку. Женщина не стала возражать, и они вместе вышли из танцевального зала. Серега, ты слыхал, как Нафталиныч обхаживал директрису?» Сценарист посмотрел снизу вверх на оператора, сидящего на своей вышке. «Вась, мне отсюда лучше не только видно, но и слышно», — ответил тот, «плюсом специфическая акустика. Да уж на что только не пойдешь, чтобы меньше воняло». Сергей помахал рукой перед носом, словно прогоняя дурной запах. — Умеешь ты подпортить фантазию и отвадить вдохновение! — заворчал Василий, уходя прочь. — У меня на ум пришел рассказик про любовь для журнала, а после твоих слов убежал. Не могу вспомнить сюжет. Иди, вспоминай! Сергей постучал по железу и прислушался, оценивая акустику зала. Надо признать, Нине Климовне был очень к лицу образ благородной дамы прошлого столетия. Поверх ее собственных каракулевых волос надели завитой крупными кудряшками светлый парик с приколотыми шелковыми цветками и выкрашенными в розовый цвет гусиными перьями. Аркадий натанович выглядел несерьезно и даже забавно в широком темно-зеленом сертуке с длинными фалдами, которые залетали и сталкивались между собой в быстром ритме танца. Волосы ему зачесали наперед и закрутили волной над лбом, так что получился торчащий дыбом чубчик. Каждый из нас, за исключением тех, кто не мог сорваться с места, бросить работу, чтобы влиться в торжествующий поток, воспользовался шансом пережить эти прекрасные моменты с полным погружением в удивительную атмосферу тех лет когда никого из нас, говоря словами Киарона, еще не существовало во Вселенной. Есть же старинная поговорка «хорошо там, где нас нет». Может, и не очень хорошо, ведь идеальной жизни не бывало на памяти людей. Но все же это интересный эксперимент. Мне посчастливилось принять в нем участие. Повезло совершить своеобразные путешествия во времени, в эпоху, о которой хотелось узнать побольше». Я могла это все посмотреть, понять, прочувствовать, получить незабываемые впечатления. К позднему вечеру мы уже едва могли стоять на ногах. Но при этом все улыбались друг другу и радостно переглядывались, понимая, что справились на ура со сложнейшей задачей. Да и сама торжественная атмосфера Бала никого не обделила своим чудесным влиянием. Главный оператор и тот, Молча улыбался, обходясь без привычного недовольного ворчания. У меня сбились до крови пятки и пальчики на ногах. Тянуло под коленями. Мне хотелось побыстрее сбросить нож у бального платья и неудобного белья, переодеться и присесть хоть куда-нибудь на складную табуретку или уличную скамейку. Киарон оказался тут как тут. Нелянец деликатно взял меня за руку и привел в гостиную, пользуясь тем, что Нина Климовна и ее сотрудницы не могли уследить во всеобщей суете, кто и куда намылился без спроса. Кярну садил меня на диван, который даже трогать не позволялось без письменного разрешения, избавил мои истерзанные ножки от хищных кусачих туфель, которые впивались в них, не желая отпускать добычу, прикоснулся к соднящим ранкам, чтобы залечить. Меня удивило, что Киарен тоже выглядел уставшим. Я помнила, сколько раз он хвастался, что намного выносливее человека. Глаза его были совсем потухшими, они не просто не светились, в них не отражались блики, просвечивающегося из коридора света. И в них не отражалась я. Странно, почему я раньше не обратила внимания на то, что в глазах космического гостя Не вижу саму себя ни в полутемной прихожей, ни под ярким абажуром. А ведь так и есть. Я смотрела ему в глаза и видела сочный зеленый цвет. Он мог становиться темнее или светлее. В нем иногда мерцали желтые исхорки, как будто светлячки порхали над летней лужайкой. Но в них не было меня, и вряд ли могло появиться чье-то чужое отражение». Про людей говорят, что их глаза – зеркало души. Нелианские глаза при всем желании не назовешь зеркалом. Но это не значит, что сам он – бездушное существо. Если уж верить во все отвергаемое земной наукой, то можно сделать одно маленькое допущение, что душа есть у каждого жителя Вселенной. У тех, чей разум отличен от инфузории или амебы, Она способна любить и страдать, как у меня и у него. Иначе бы не прилетел он сюда, на край Вселенной, в растрепанных чувствах. Узнать бы, а сейчас у него какие чувства? Гладкие и причёсанные? Или все те же, только немножко другого формата? Мысли у меня в голове бродили очень странные пору было радоваться, что Киаруну не удастся их прочесть. Он снова мне помог, заживил ранки и снял усталость. Управился до прихода Карена, который ворвался в темную гостиную, подобно зимнему вихрю. Подбежав к нам, он посмотрел на соперника так воинственно-решительно, что мне пришлось скачить с дивана, стать босыми ногами на холодный паркет и вклиниться между ними – как благородные девицы между мышкетерами, чтобы не началась дуэль. «Чем вы тут занимались?» Карен не остывал, метался глазами от соперника ко мне, будто прицеливался и спускать из них искры и молния. «Почему этот тип сидел у твоих ног?» «Кир принес для меня пластыри», — придумала я, — потопталась с ноги на ногу, как от холода, чтобы парень не смог разглядеть, наклеено ли что-то на пальчики и пятки. Больное платье было не очень пышным, и юбки без прочного каркаса не скрывали ноги целиком. Посмотри на ее обувь. Киарн отвлек внимание Карена, подняв с пола мою левую туфлю. Видишь, пятна крови. Бедняжка, — сочувственно вздохнул Карен, признавая свою вину. Я пятки набил, а тут просто жуть. Ей было больно стоять. Карен продолжил выступать на стороне обвинения. «А ты прибежал и наорал вместо помощи!» «Тебе плюсом бал за помощь, а с тебя списываю минус за грубость!» Я рассудила поклонников и опустилась на диван. «Сбегаю за твоими сапогами», — вызвался Карен, пока его не опередил соперник. «А может, лучше принести большие широкие валенки?» «Валенки жесткие и тяжелые. недолго думая, — вспомнила я. Принеси сапоги, так и быть, за них припишу тебе один бал. Оботри их тряпочкой, чтобы музейные бабульки не сказали, что мы тащим сырость и грязь в исторический дом». «Может, пока мы ходим туда-сюда, рассосется очередь в гримёрку? — понадеялся Карен. — Самые важные деловые люди переоденутся до нас». Я видела, как ему не хотелось оставлять меня наедине с соперником, но проштрафившийся рыцарь должен был выслужиться перед принцессой. Киарон повел себя на удивление тактично, встал в отдаление, дождался возвращения Карена. Я получила свои удобные меховые сапожки, и мы втроем отправились в гримерку, где разделились по мужской и женской половинам очереди». До дома Ивана Федосеевича мы тоже шли втроем. Я делала неловкие попытки поддерживать разговор. Старалась не дать угаснуть искорки примирения и дружелюбия или, что еще хуже, переродиться во все поглощающее чувство ревности и гнева. В избу со мной вместе не вошел ни один из кавалеров. Человек пошел на постой Гудейкиным, а хищный инопланетянин, соврал, что должен повидаться со знакомыми, и отправился куда-то на охоту. Не торопясь, я сделала домашние дела и поужинала вдвоем с пассажной на стол Анфиской. Уложила неземную крысу спать, разве что колыбельную ей не спела, и сама поднялась в отведенную мне комнатушку. Поуютнее устроилась в постели и долго лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху. Незаметно подкравшийся сон смежил веки и унес в царство сновидений, погрузил в ставшую для меня привычной кутерьму, где я в точности, как его не могла решиться на отчаянный шаг и признать, что моему сердечку милее некто неопознанной земной наукой, а не собрат по человеческому роду племени. Даже во сне меня преследовало неотвратимое чувство стыда, будто я готова изменить не только влюбленному парню, но и всей земле матушке. Я мучилась, ворочилась, не отрицая, что могла во сне стонать и бормотать. Киарана это слышал, если был дома. Я не знала, когда он вернулся, в полночь или ближе к утру. Подозревала, что коварный хищник нарочно подгадал время моего самого крепкого сна, чтобы избежать неудобных вопросов, где промышлял, кем. Подкрепился. Встретившись с ним утром на кухне, я была нацелилась его попытать и на половинке незавершенной мысли передумала. По его предупреждающему взгляду поняла, что лучше не стоит разжигать новый спор. Не верилось, что Киаран в дорогущем импортном пальто бегал по лесу. И в то же время хотелось верить, что Нелианец придерживался данного мне обещания не нападать на людей. Выглядел он сытым и довольным, при этом не досаждал наглыми попытками почесать об меня уши. Вел себя тише воды ниже травы, что само по себе показалось мне странным. Не могли же на него так сильно повлиять циферки в таблице, отмечающие ход неспортивного состязания. Ну а вдруг на гости из космоса Подействовал древний метод воспитания строптивых ухажеров. «Все возможно в моей зимней сказке, пока не доказанной земной наукой».